Глава 4. Новый Союз Начинались четвертые сутки пути на восток. Трое с Арилом шагали по ожившему лесу, то и дело срываясь на бег. Сегодня они встали затемно. Время терять было жалко. Нужно было спешить. Далекие горы плыли по левую руку, иногда появляясь в просветах между древесных крон. Сейчас от кругосветной стены ищущих отделяло миль двадцать, если не больше. Предложенный тигром маршрут постепенно уводил родичей все глубже в долину и все дальше от спасительного разлома. Лес вокруг оставался безлюдным. За прошедшие дни путники так и не встретили ни единого человека. Окрестности Великой реки будто вымерли. Безродные куда-то ушли. Хотя раньше эта область долины была заселена очень густо, о чем свидетельствовали три брошенных поселка, встретившиеся парням по дороге. Утешало одно. Опостыливших твари Орды тоже не было видно. Время шло, и Арил начинал сомневаться в разумности принятого решения. Ведь успех в безумном замысле трое упирался в условие встретить крупную группу безродных. И причем чем быстрее, тем лучше». Удаляясь от входа в каньон, охотники рисковали упустить свой единственный шанс на спасение. Как только хозяева чудищ подгонят к разлому действительно крупную стаю, прорваться на север уже не получится. Да и тех чернюков, что сейчас охраняют проход, отодвинуть с дороги так просто не выйдет. Для прорыва нужен сильный многолюдный отряд. Сотни сотней копий не справится. На такое идти самое малое с тысячей воинов, и иначе никак. Родичам нужно было как можно скорее привлечь на свою сторону какой-нибудь крупный клан местных, а те, как назло, все куда-то удрали. День сменялся другим, тот еще одним, а смельчаков, желающих вырваться из превратившейся в ловушку долины, набиралось по-прежнему только двое. Хитроумный план тигра, тогда показавшийся лису вполне выполнимым, сейчас по прошествии времени стал представляться Арилу провальным и глупым. Парень не понимал, как он мог согласиться на такое безумство. Нужно было еще раз попробовать незаметно прокрасться сквозь караулы чудовищ в ночной темноте. Вдруг да и вышло бы. В крайнем случае повторили бы трюк с пузырем, а теперь... С чего бы безродным идти на союз со своими извечными недругами? Арил сомневался, что страх перед пришлыми тварями пересилит в заречных охотниках врожденную ненависть к боголюбам. Сработают ли заготовленные слова? Не переоценил ли Трой свои хваленые таланты лжеца? Тревожные вопросы мучили Арила все больше и больше. Он хоть и ждал встречи с местными, но боялся ее больше чудищ. Как оно все пройдет? Будут ли их вообще слушать или сразу убьют? А хуже всего, что Лис не был уверен в себе. Трой-то еще тот брехун, за ним не убудет. А вот сможет ли сам Орил складно врать? Как бы не испортить все дело? Но думы думами, а стоило шансу проверить теории тигра на практике неожиданно появиться, как Орил тут же взял себя в руки. Сомневаться это одно, струсить в важный момент совершенно другое. Трусом лис не был. Ближе к полудню очередная поляна заставила путников остановиться. В последнее время открытые пространства вселяли в охотников страх. Орил предложил обойти. Трой его поддержал, и, как оказалось, не зря. Не успели охотники обогнуть и половины поляны, как из кустов на той стороне послышались шуршащие звуки. Пару ударов сердца, и, раздвинув зеленые ветви, в зоне видимости возникла лохматая голова. Человек осмотрелся, высунулся еще немного вперед. Затем снова повертел головой и, не обнаружив опасности, смело шагнул под открытое небо. «Вот оно!» – прошептал Трой. «Вроде один. Пробуем?» «Ну, давай!» – неуверенно пробормотал лис. Тигр поднялся с земли, где они распластались чуть раньше. Арил быстро вытащил камень из сумки магистра и сунул его в руки товарищу. На этом подготовка закончилась, и парни покинули заросли. «Эй, мы здесь!» крикнул трой. Человек резко обернулся. Друзей здесь не ждали. Наконечник копья целился в роличей, злые глаза спешно обшаривали гостей. Миг спустя из глубин бороды вырвался пронзительный свист, и из кустов на поляну посыпались другие безродные. В мгновение ока напротив двоих охотников собралось больше дюжины воинов. Бородатый свистун, видно бывший здесь главным, спросил, Кто такие? «Друзья», — взял на себя инициативу Трой, — «пришли вам помочь». «Помочь?» — удивился Лохматый. «Чем? И в чем? Вас не больно-то много. Ты давай говори, из какого вы клана, а мы уж сами решим, друзья вы нам или нет». Наступил момент истины. Зеленая цифра на камне незаметно сменила цвет. Тихий писк смог услышать лишь Трой, который держал волшебный предмет в руке таким образом, чтобы безродным не было видно светящихся символов. Невидимый купол возник над поляной, укрывая охотников. Все произошло в один миг, и никто ничего не заметил. «Важно не из какого мы клана, а кто нас послал!» — возвышенно проговорил тигр. «Мы знаем, как спастись от зарбаговых тварей!» Приманка сработала. Безродные было заговорили все разом, но вожак быстро присек болтовню. «А ну, все заткнулись!» — прикрикнул Свистун на своих. «Я не услышал ответа! Так из какого вы клана?» Ни из какого!» — решил Трой сознаться. «Наши земли за Великой рекой, но это больше не важно!» «Боголюбы!» — вытрачил лохматые глаза. «Ах вы гады! Это вы во всем виноваты!» — сменилось удивление гневом. «Хватай их!» Бородатые воины дружно бросились на двоих чужаков, размахивая копьями и завывая, как дикие звери. Трой невольно попятился, но рука зацепилась за камень, застывший в пространстве. Лис же, подавая пример стойкой выдержки, замер справа, не отступив ни на шаг. Как и ожидалось, шальная атака безродных закончилась, не успев толком начаться. Вожак первым, как ему и положено, треснул рожей о купол. Остальные, отстав на мгновение, также нащупали лицами незримый барьер, и он им совсем не понравился. Люди вскакивали с травы, снова отчаянно бросались вперед, ушибали колени и локти, откатывались назад, бессильно рычали. Зрелище получалось одновременно смешное и страшное. Упрямые наскоки шли один за одним. Трой наблюдал за нелепым действом спокойно, лис же скривился. Он точно не получал удовольствия от бесполезных потуг чужаков. Я рад всемогущий. «Да они же сейчас поубивают сами себя», — возникла у Арила тревожная мысль. Но вскоре его страхи рассеялись. Героический пыл атакующих начал стихать. Наконец человеческий разум смог таки пересилить животную ярость. Безродные перестали бороться с невидимой силой, не дававшей им подобраться к врагу. Теперь другие, не менее сильные чувства, захватили власть над людьми. «Колдуны!» заорал один из лохматых охотников и первым бросился в сторону леса. Большинство безродных немедленно поддержало его начинание. К позорному бегству не присоединились лишь сам Свистун, да еще трое воинов. Те осторожно попятились, выставив перед собой копья, и так и не показав врагу спины, гордо скрылись в кустах. Поляна опустела. Теперь только несколько кровавых подтеков на невидимой поверхности купола напоминали о творившемся здесь недавно безумстве. «Да уж, не на то я рассчитывал», — задумчиво проговорил Трой. «Думаешь, не вернуться?» Не то испугался, не то обрадовался, орил. «Скоро узнаем», — пообещал Безухий. «А может, и не скоро. В любом случае, нам теперь здесь торчать какое-то время. Не сдувать же пузырь!» Лис промолчал, соглашаясь. Родичи присели в траву возле парящего в воздухе камня и принялись ждать. Но отдохнуть им не дали. Всего сотни ударов сердца спустя безродные вернулись. И хотя самих бородатых охотников по-прежнему не было видно, их присутствие с лихвой выдавали прилетавшие из лесу стрелы. Пузырь застучал барабаном. Орил непроизвольно зажмурился, но все быстро закончилось. Чужаки убедились, что боголюбов и так не достать. А стрела штука ценная, ее без толку портить не стоит. Ну что, наигрались? Громко выкрикнул Тройка, как только обстрел прекратился. Может поговорим теперь? Какое-то время тишина оставалась ему ответом, но позже из зарослей все же донесся настороженный голос: С колдунами нам разговаривать не о чем. Мы не колдуны, а проверка обвинения Тигр. Вы в богов верите? Про Ярады и Зарбага слыхали?» «Чё-то вы на них не похожи!» Невидимый оппонент успокаивался и даже начал шутить. «Слышь, Остряк, выходи уже и поговорим нормально!» Начал терять терпение Трой. Тишина в лесу затянулась, и Безухий решился добавить. «Мы и правда знаем, как спастись от чудовищ!» На эту тираду тоже никто не откликнулся. Тигр повернулся к Арилу и развёл руки в стороны. Лиз кивнул. «Вроде сказано все как надо. Осталось подождать и проверить, клюнут безродные на эту наживку, или так и уйдут, побоявшись злокозненных колдунов». Не ушли. Бородатый вожак показался в кустах. вестун вылез из зарослей и, опираясь на копье, замер в уверенной позе напротив двух родичей. Вслед за ним на поляне стали появляться и остальные лохматые воины. «Хорошо, мы вас выслушаем», — скривившись, выдавил из себя бородатый. «В былые времена никогда бы на такое не пошли. Но нынче носом крутить не приходится. Ну, рассказывай, колдун. Чего хотите за помощь?» «Да не колдун я. Мы с другом такие же охотники, как и вы», — начал Трой. «Просто посланец Ярада дал нам волшебную вещь для защиты. Вот, можешь сам посмотреть». Парень сделал шаг в сторону, и взором безродных открылся магический камень, зависший в воздухе рядом с Арилом. Бородатый нахмурился, но ничего не сказал. Только крепче вцепился в копье. Чужаки настороженно разглядывали небывалое чудо, а Трой продолжал. «Вы знаете, что мы, живущие по ту сторону Великой реки, почитаем богов. Особенно громовержца Ярада. того то вы и зовете нас боголюбами». Некоторые из безродных снова принялись недовольно роптать, но вожак их одернул, и речь тигра продолжилась. Также вы наверняка знаете, что недавно меж богов свершилась великая битва. Всю долину трясло от их ярости. Такое тяжело не заметить. В ответ на эти слова из толпы чужаков послышались утвердительные возгласы. А вот чего вы не знаете, так это того, что из этой битвы победителем вышел зарбак. Слова троя звучали все более грозно. Владыка подземного мира смог пробить к нам проход, и теперь злобные полчища его слуг бродят по лесам в поисках добычи. Вижу по вашим лицам, что вам уже довелось повстречать этих тварей. И раз после такой встречи вы все еще живы, значит, настоящие воины. Других бы сожрали. Тигр незаметно подмигнул Арилу. А самое страшное то, что чудовища все прибывают. Скоро они заполонят всю долину и прятаться станет негде. «Нашему миру конец, и тут уже ничего не поделаешь. Твари сильны, и их слишком много, драться бессмысленно. Мы пробовали». Трой сделал паузу, позволяя безродным хорошенько обдумать услышанное. Бородатые воины угрюмо молчали. Новые знания разрушили их надежды на лучшее. «Похоже, теперь они по-другому взглянули на положение нынешних дел». Вожак злобно выругался, поминая Зарбага и демонов, а прозвучавшие дальше слова подтвердили, наживка из приукрашенной полуправды сработала. «Так и что же нам делать?» В голосе Свистуна больше не слышалось вызова. «Ты отговорил про спасение? Ну так выкладывай! Сам же сказал, что хотите помочь!» «Давно бы так!» — обрадовался Безухий. «Долина превратилась в ловушку, но из нее есть выход!» и мы знаем где он так расскажите и нам раз друзьями назывались встрепенулся вожак чужаков не все так просто осадил его трой чурища уже отыскали проход и теперь стерегут его как зеницу ока прорваться получится но самое малое с тысячей воинов у вас клан большой был не маленький скривился Свистун. а теперь пары сотен не наберется Вместе с бабами. Может, конечно, еще кто из кежучей спасся и по лесам бегает, но это ничего не меняет. Не по силам нам такая задача. Да и я вот никак не пойму, что еще за проход и куда он ведет. А главное, почему вы решили помочь своим недругам? Чую, кроется здесь какой-то подвох. Может, ты нас в засаду заманиваешь? «Ладно, расскажу-ка я все по порядку, что с нами случилось», вздохнул тигр, «а то не поверите. Мы ведь первыми встретили чудищ. Дыра, откуда они вылезают, в наших землях разверзлась. На самом юге долины, к западу от Великой реки. Сначала их было мало, и мы кое-как отбились. Потом уже твари полезли огромными стаями. Драться не было смысла, пришлось убегать. Наделали мы плотов, загрузились всем людом и поплыли на север». «Видали мы вас», — вклинился в рассказ Бородатый. «К нам от Ургов тогда весть пришла, что вы переправиться вздумали. Собирались встречать, да вы мимо проплыли». «И не думали мы на ваш берег высаживаться?» — нисколько не растерялся Трой. «Мы ведь плыли не абы куда, а к самому краю долины, на север. Вы же знаете, что среди нас от начала времен жил и живет сын Ярада? То не тайна, все знают». По глазам вожака тигр сразу же понял, что про мудрейшего безродным известно. При упоминании Яра тот только кисло скривился. Небось, во всем Яра винят дурачье. Ну так вот, когда стали дела наши совсем уж поганы, явился сыну Яра до во сне Отец его Небесный и указал путь к спасению. На севере открыл громовержец проход в лучший мир и послал нам навстречу отряд провожатых. Кежучи тихо стояли, не прерывая рассказчика и, как завороженные, слушали небывалую речь, словно сказку. Не желая разрушить столь подходящий настрой для задуманного, Трой поспешил развить нужную ложь. Доплыли мы до самого края Великой реки, а нас уже ждут. Как и было обещано, явились посланцы Ярада. Могучие воины сидели на спинах огромных безрогих оленей, и чудесное оружие блестело на солнцевых сильных руках. Трой явно увлекся. Последнее предложение прозвучало уж больно наигранно. Лис мигом уловил эту фальшь и, всерьез испугавшись, что дело провалится, быстро вмешался. «Мы каких увидали, так сразу всем племенем на колени и рухнули», – затараторил ларил. «Думали духи стихии или кто-то похлеще, а присмотрелись обычные люди. Только в странной одежде да на конях, это таких оленей зовутся, полезные звери. Мне даже потом довелось на одном прокатиться. Ну ладно, рассказывай дальше». Орил невзначай ткнул товарища локтем и прошептал «Только проще». «Ну так вот», — промямлил упустивший мысль Трой. «Встретили мы этих чудных северян и пошли на восток вдоль стены. Я их так называю, потому что с севера они к нам явились. Из-за гор. Там земля их лежит, туда и проход ведет». Тигр внял наставлением лиса и теперь изъяснялся простыми словами, отбросив красивости. «Через несколько дней мы добрались до цели». Я рад в своей милости разломил кругосветную стену. Через эту дыру и ушло наше племя. Но не все. Мы, как видите, здесь. На этом моменте безухий рассказчик прервался посмотреть на реакцию кежучей. Трое умолк, ожидая вопросов, но таких не последовало. Даже хмурый вожак напряженно смотрел из подлобья, не решаясь хоть что-то сказать. Все хотели скорее услышать итог небывалой истории, и охотник решил, что пора завершать свою сказку. «И потому мы остались, что я рад, Бог наш милостивый, через людей своих повелел дело важное выполнить, все народы долины спасти попытаться. Любит нас громовержец, не желает бросать своих братьев-младших на растерзание чудищем зарбага-отступника. В общем, дали нам камень волшебный», — вновь вмешался Орил, «и отправили безродных разыскивать, ну, вас то есть». Камень от всех напастье защитить может, да только нас двоих, такой уж ему приказ дали. Всем остальным своими силами пробиваться придется. Был путь свободен, но пока мы в окрестностях рыскали, твари проход отыскали и уселись стеречь. Если вы нам поверили и готовы рискнуть, то ведите скорее к своим и пора уже действовать. Нужно срочно искать остальные кланы. Не могли же чудовища всех так быстро повыловить?» Громовержец велел разнести эту весть по долине, таки нечего время терять. Ну так что? Вы согласны забыть про былые обиды? Только учтите, успел вставить трой, я рад хоть и не всемогущ, но всеведущ. Если обманете и попытаетесь нас убить, шанс на спасение будет потерян. Горы сомкнутся, и вы останетесь здесь один на один с этими тварями, а это верная смерть. Вот теперь и действительно все было сказано. Хитроумный замысел Троя, предложившего заручиться поддержкой безродных таким не совсем честным способом, подошел к своему апогею. Послужит ли мнимая воля Ярада тем самым ключом, что откроет лазейку к доверию кежучей, сейчас станет ясно. Оставалось дождаться ответа. Лохматые воины с надеждой взирали на своего вожака, а тот хмурил брови, как будто бы думал над выбором. Орил от чего-то не сомневался, что Свистун уже принял решение, и умышленно тянет время, набивая согласию цену. Так все и вышло. А что, в этом северном мире на всех местах хватит? На всякий случай решил уточнить Бородач. И на что он похож? Там хоть лес или... И лес, и поля, и еще много всякого? Поспешил лис развеять сомнения Кежуча. Все как у нас, даже лучше. И мир тут огромен. Во много раз больше нашей долины. Земли всем достанет. «Тогда я согласен», — наконец-таки сдался Свистун. «Мы пойдем с вами. Но если обманете, никакое колдовство вас не спасет». «Хватит угроз», — Арил окончательно отобрал утрое главенства в переговорах. «Поклянись, что не тронете, и пойдем уже к вашим. Нечего время терять». «Хорошо. Если слова моего мало, могу и поклясться», — легко согласился безродный. Я, Сайган из клана Кежучей, клянусь духами предков, что ни я, ни мои люди не причиним вам зла, пока и вы держите свое слово. Ну что, довольны? Вполне. Теперь можем идти. Орил кивнул трою, и как только защитный пузырь пропал, родичи шагнули навстречу новым союзникам. Безродные недоверчиво поглядывали на молодых боголюбов, но оружие оставалось опущено. Сайган опасливо покосился на магический камень, продолжавший неярко светиться у тигра в руках. Неопределенно хмыкнув Кежуч, взмахом руки поманил за собой теперь уже объединенный отряд и первым покинул поляну. Дорога оказалась короткой. Прошагав пару миль по звериной тропе, охотники вышли к лагерю безродных. Сайган, оказавшийся главным не только в отряде разведчиков, но и во всей группе выживших Кежучей, Не решился оставлять своих на открытом пространстве, и люди расположились прямо в чаще под низкими кронами вязов. Кто-то ел, кто-то занимался починкой оружия, кто-то разделывал свежую дичь. Большинство же потрепанных усталых людей просто угрюмо сидели и ждали, когда вернутся разведчики, и настанет пора снова отправляться в дорогу. Сайган не соврал. От сильного некогда клана осталось не более сотни охотников, также смогло уцелеть несколько десятков молодых баб. А вот детворы на стихийной стоянке безродных практически не было. Как собственные стариков со старухами. Убежать от прожорливых тварей Орды удалось только быстрым и сильным. «Суровая правда сегодняшних дней», — промелькнула у Лиса крамольная мысль. «Но для нас так и лучше. Быстрее пойдем». Сам собой выплыл вывод? И Арил неожиданно ощутил отвращение к тому существу, в которое он превратился. «Я рад всемогущий. Это я так подумал? Или кто-то другой?» Ковырялся охотник в себе. «Нет, уж лучше остаться в долине и сдохнуть в зубах этих тварей, чем самому превратиться в поганую тварь». Выиграл человек этот внутренний бой, и внимание Арила переключилось на отделившегося от общей толпы и кинувшегося навстречу отряду мужчину. «Сайган, что так долго?» В голосе Безродного слышалось беспокойство. «У нас тут новости! О, а кто это с вами?» «Никогда не поверишь», — скривился в ехидной улыбке Свистун. «Расскажу позже. Пусть сначала все соберутся». «Так уже все собрались. Ждем только вас. Ну и как там? Все чисто?» «Чисто. Ни демонов, ни их следов», — подтвердил Бородатый. «Ну и что там за новости?» «Плохие, хорошие? Давай быстрее рассказывай, а то, если я начну говорить, до остальных новостей уже дело не будет». «Даже так?» — удивился собеседник Сайгана. «Ну ладно. Новость-то неплохая. К нам пока выходили, прибился один хромоногий из райхов. Говорит, на востоке, за Великим озером, мир-то великую силу имеют. Весь народ, кто остался, туда бежит. Вождь какой-то там у них небывалый, все кланы в округе подмял». Да Гайрах все расскажет подробнее, он трипац гораст. Кстати, его вон этот райх, уже топает. За время беседы двух кежучей разведчики успели дойти до центра походного лагеря, где их дожидался помянутый незнакомец. «Это ты тот сайган, что за главного?» нагло осведомился чужак, и, не дожидаясь ответа, полил частой скороговоркой. «Я тут все твоему брату толкую, что вам надо к миртам идти, а демонов сдюжит, да и немного пройти-то осталось». Пару дней на восток и чуть к югу. Я уже две недели ползу, но то я, а для вас-то пустяк. Так что немедлите ноги в руки и к миртам. Считай, повезло вам, до спасения рукой подать». «Хватит», — осадил Райха Кежуч. «У нас тут другие дела появились, но над твоим предложением мы подумаем. Только уж после». «А чего здесь думать?» — неожиданно вмешался Орил, как и все слышавший разговор. Это как раз то, что нам нужно. Мирты так мирты. Я всегда мечтал посмотреть на великое озеро. Расплылся в улыбке Трой. Мой друг прав. Двигаем к этому адрегу. Поднимай свой народ».